Крипты Прогнивший трон. Глава 20. Длинная галерея проходила по верхним уровням базилики Торентес. Узкие витражи из разноцветного стекла медленно наливались цветом по мере того, как восходящее солнце вставало из-за облаков, отбрасывая золотистые отблески на толстый багряный ковер. Внутреннюю стену коридора украшали вычурные чеканные барельефы из золотого листа, тяжелые извивы драгоценного металла нависали друг над другом, словно соревнуясь в безмерной, гротескной роскоши. Астрологические устройства теснились над изображениями воинов и рыцарей, космических кораблей и неведомых чудовищ. Барельеф занимал всю двухсотметровую стену галереи. На его изготовление, наверное, ушли десятки лет. Кроул подумал, что получилось невероятное уродство. Реф немногое потерял, оставшись внизу присматривать за пришвартованной тенью. Ноги Инквизитора утопали в длинном ворсе ковра. Странное ощущение после жизни, проведенной в трущобах ульев, среди асфальта и ракрита. Рядом с Кроулом шагал Наврадоран. Кустодий возвышался над немодифицированным человеком. Его силовая броня работала почти беззвучно и мягко блестела в лучах солнца. Тупой конец огромного копья стража скользил над поверхностью ковра, не касаясь ткани. Вокруг больше никого не было. Гулкие своды галереи были изолированы от шума улиц Терры. Настоящее убежище от вездесущей грязи и толп людей. «Ты провел немало времени в Сальваторе, Хроу», — сказал Кустодий таким же звучным, как и раньше голосом. «Он мне нравится». «У тебя там целая крепость». «Досталось в наследство». «Как часто ты появляешься здесь». «Редко». Инквизитор обвел взглядом витражи с памятными записями о битвах, гремевших за полгалактики отсюда. Он даже не знал названий половины из этих миров. Снаружи попасть сюда непросто. «Рад это слышать». «Но Фелиас смог». Кустодия остановился перед обсидиановым постаментом, состоящим на нем скульптурным изображением Святой Катарины из Ордена Чудотворного Покрова. Фелиас был лордом-инквизитором Ордоксенс. Он имел на это право. А еще он не жил постоянно на Терре. Кроул кисло смотрел на перегруженные завитушками надписи у основания статуи. Что ему вообще было здесь нужно? У нас были темы для разговора. Он работал на тебя? Он работал на трон. «Но нас беспокоили одни и те же вещи. Это так». Наврадоран снова двинулся вперед тяжелой размеренной походкой, которая, казалось, соответствовала ритму вибраций планеты. Если бы Кроул не видел Кустодия в бою, то мог бы решить, что тот не неуклюж. Но это все было частью иллюзии. «Считать, будто стражи дворца изолированы здесь, что мы практически слепы и глухи – распространенное заблуждение». Продолжил Наврадоран. «Мы были бы плохими стражами, будь это действительно так. Не только у ваших орденов есть агенты по всему Империуму. Мы много узнаем из пространства Воксэфира». «То есть, что-то все-таки случилось?» Навродаран повернул голову и посмотрел на Инквизитора, не замедляя при этом шаг. Крылатый шлем стражи ярко сверкал в солнечных лучах, а рубиново-красные линзы загадочно мерцали. «Говори, что хотел. У меня много обязанностей, а сегодняшний день обещает быть долгим». Кроул сунул руку в один из подсумков на поясе, вытащил Вокс-капсулу и передал ее кустодию. «Послушай, и узнай, что случилось с Фелиасом. Он рассказывает о том, что, по его мнению, тут происходит. Упоминает Клан -трейна. Знакомое имя. По-моему, все его знают. И он где-то здесь. Я должен его найти». Наврадоран на ходу установил капсулу в разъем своей брони. Квантро могущественный человек. В чем суть обвинения?» В провозе на Теро оружие и сговоре с Верховными Лордами, Кроу сухо улыбнулся. «Илеса серьезно беспокоил этот факт. И я думаю, ты знаешь почему. В любом случае, нам нужно с ним поговорить. Все жилые уровни залиты кровью» в том числе кровью Инквизитора. У Гвантрейна хватит силы наглости на такие вещи. Послушай запись сам. Наврадоран дошел до большой балконной двери под высокой аркой. Витражные створки были открыты, и грязный токсичный воздух проникал внутрь. Кустодий вышел наружу, Кроул последовал за ним. Они оказались на балконе с видом на поднимающееся из-за горизонта солнце. Бледные тени ползли по морю шпилей и куполов. Рассвет лишь слегка добавил красок в этот по-прежнему серый и унылый пейзаж. «Ты считаешь, что я легко могу найти для тебя Квантрейна? сказал Наврадоран. «Это ошибка». «Так где он?» «Я не слежу за каждым, кто здесь обитает. К тому же...» «Лорд Инквизитор, благодаря своей репутации, никогда не давал такого повода». «И поэтому сумел все это провернуть. У него полно агентов в подулье. Мой дознаватель столкнулась с одним из них. Фелиас утверждал, что с этим неизвестным оружием, или, скорее, существом, которое они привезли, что-то пошло не так, и они охотятся за ним так же, как и мы. Ты ведь знаешь, что это такое? Правда?» «Даю свое слово, что не знаю». «Тогда что же тебе известно?» От раздражения голос Кроула начал скрипеть. «Нет никакого смысла держать меня в неведении сейчас!» Плащ Кустодия развивался на ветру. Прямо перед ними возвышались звонницы одного из тысяч громадных, увенчанных изображениями двуглавого орла соборов. В окнах здания плясали отблески ритуальных костров, а трубы изрыгали клубы черного дыма от сжигаемых в печах подношений. «Забавно, что Инквизитор говорит это мне», — Произнес он. «Ты необычный человек, Кроул, и необычный представитель своей породы». «Ты не первый, кто мне это говорит. Теперь выкладывай». Гигант в золотом шлеме помолчал еще несколько секунд. Филис сам меня нашел. наконец заговорил Кустодий. «Он охотился за вольным торговцем по имени Наоман Винау за пределами субсектора Лаврентий. Фелиос считал, что вина злоупотребляет своим каперским свидетельством для закупки запретного ксенооружия для собственных нужд, а не поставок в лабораторию механикус на Лаврентий Прим, и решил лишить его лицензии. Обнаружить его обнаружили, хоть это и было непросто, но Фелиосу так и не удалось доказать свои обвинения, потому что когда он наконец настиг Грион Торговца в районе Туманности Тарквата, корабль оказался пуст, никаких признаков жизни, просто дрейфующий в космосе остов с отключенным питанием. Корпус корабля оказался сильно поврежден, и судя по энергетическим следам нападавшими были Корсары Ксеносы, поэтому первой мыслью Фелиоса было просто зарегистрировать случившееся и двинуться дальше. Лишь при более тщательном осмотре были обнаружены повреждения, Соответствующее оружие, состоящему на вооружении у имперских кораблей. Тогда он объявил, что корабль нуждается в более тщательном изучении. Кроул внимательно слушал и запоминал. Помимо подозрительных повреждений, ничего существенного обнаружить не удалось, кроме зашифрованного архива связи, спрятанного в личном сейфе Винала. Продолжил Наврадаран. Непонятно, каким образом документ миновала судьба остального корабля. Возможно, Винал приложил к этому какие-то особенные усилия. Содержание сообщения так и не удалось расшифровать. Зато Фелиос узнал личность получателя. Старший астропат Кассандра Клюхер, работающая на самого спикера капитанов-артистов. Столь регулярные контакты простого вольного торговца с высшими чинами Империума Это довольно необычно, поэтому Фелиос сразу же отправился к Терри. Здесь он узнал, что Глюхер уже пять лет как мертва. Любые способы узнать об обстоятельствах ее кончины натолкнулись сначала на попытке уклониться от ответа, а затем спровоцировали неприкрытую враждебность. Спустя несколько месяцев он наконец добрался до меня. Я не стану раскрывать подробности нашего знакомства». И в запросе Фелиаса было много непонятного, даже для меня. Но он, похоже, заключил союз. Как-то договорился с Маршалом Провостом и таким образом организовал досмотры на орбите. Я списал это на какие-то подковерные игры в Совете. Верховные лорды постоянно ставят друг другу палки в колеса, и всем известно о неприязни между Маршалом Провостом и Спикером. Но обвинения оказались весьма серьезными чтобы винал не получил оно попадало в руки агентов одного из верховных лордов терре и должно было быть в тайне доставлено на территорию тронного мира тогда мы и разговаривали с ним в последний раз и ты не придал большого значения его словам до наших ушей доходит слишком много подобных вещей но сейчас что то поменялось как видишь гроз приземлился в схалаксе Там было настоящее сражение, и я видел следы, и это привело тех техножрецов в ярость. Можно больше не гадать. Оно здесь, на свободе, и Квантрейн готов убивать, чтобы сохранить произошедшее в тайне. Квантрейна найдут, но ты кроу меня удивляешь. Он же из твоего ордена. Почему ты не можешь выйти на него? Я долгое время провел в Сальваторе. Вот еще что. Ты говорил, что фестиваль подходит к вратам. На тот момент я не знал, почему это важно, но Фелиас сказал то же самое. Вот чего вы боитесь, да? В подулье собираются банды, и миллиарды паломников стекаются сюда со всех закоулков. Никто не сможет остановить их, лишь одному нужно добраться до врат, и в этот раз там не будет ангела на страже. Кроме того, на планете находится что-то, способное погубить нас всех, и вы не успели найти его вовремя. Наврадаран убрал руки с перил балкона, излучая презрение. «Вероятно, запоздало», — подумал Кроул, — «не стоило упоминать имя святейшего примарха в таком контексте». «Ты говоришь о вещах, которые далеки от твоего понимания. Возможно, ты слишком долго ползал в тенях и забыл, каково это стоять в лучах света», — произнес кустодий и двинулся к двери. Кроул смотрел в спину уходящему стражу. «И что теперь?» «Ты оставляешь все на меня?» — крикнул он. вратаран развернулся. «Ты же не дурак, Кроул. Так и веди себя соответственно. Сказав о воротах, ты показал свое незнание. Сейчас на планете присутствует несметное число смертных, которые с радостью умерли бы за возможность на них взглянуть. А ты, стоя здесь, богохульствуешь и насмехаешься над ними». Помолчав секунду, гигант продолжил. «Следуй за мной, и я покажу тебе, где стоял ангел. Может, этот вид избавит тебя от неуместного легкомыслия?» Очнувшись, Спиноза обнаружила, что привязана за лодыжки и запястья к тяжелому металлическому стулу. В висках стучала кровь, казалось, все вены в теле разбухли, и по ним течет что-то густое и вязкое. Она моргнула несколько раз, и дезориентация начала проходить. Люча подергала руками и ногами по очереди, проверяя путы на прочность, но тот, кто привязывал ее, поработал на славу. У нее забрали броню, оставив лишь поножи и стеганный под доспешник. Во рту стоял металлический привкус. Дознаватель чувствовала ноющую боль в спине, шее и левой половине лица. «Мне говорили, что придется ждать несколько часов. Но я был уверен, что ты очнешься быстрее». Раздался голос из темноты. Спиноза всмотрелась в тени, и глазам понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться. Наконец она разобрала, что находится в узкой комнате, вырубленной в монолите скальной породы. Единственным источником света был старый грязный светильник, от которого толку было столько же, сколько от простой свечи, поэтому все помещение оказалось погруженным в полумрак. В стенах виднелись дверные проемы, перекрытые тяжелыми металлическими дверями. Перед ней был сам ложный ангел. Собственной персоной, без маски и мантии, в обычной для граждан империума одежде, темно-серые туники поверх черного комбинезона, коротком плаще и поношенных сапогах из синтикожи. Он стоял непринужденно прислонившись к стене. Во рту у спиноза пересохло, ее сердце колотилось слишком быстро, а воздуха не хватало. Для успокоения она начала повторять про себя слова древних летаний: он вечен. С ним я выдержу все испытания. Она не испытывала иллюзий по поводу собственных перспектив. В памяти всплыли литографии, отчеты о вскрытии, изображения трупов, привезенных из-под «Где остальные?» – прохрипела она. Ассасин и сержант живы, как и шестеро твоих бойцов. Остальные погибли в зале для собраний, но тебе не стоит держать на моих людей зла, потому что вы убили куда больше их товарищей. Каждый из вас очень дорого нам обошелся». Он оттолкнулся от стены и шагнул ближе. «Как тебя зовут?» «Люча Спиноза. Дознаватель Орда Еретикус. Человек улыбнулся». «Хм. Имя звание Орден. И больше я от тебя ничего не узнаю. Верно?» «Я! Агент Священного Ордена Инквизиции Императора. За мной придут!» «Не сегодня. На это потребуется время, учитывая безумие, охватившее мир. А пока Дознаватель...» «Мы здесь одни». Спиноза пристально посмотрела на своего собеседника, ее дыхание успокаивалось, худшие эффекты той дряни, что ей вкололи, уходили, но знакомую обычную боль потерпеть было нетрудно. «Кто ты такой?» – спросила она, поднимая распухший подбородок. Человек присел на корточки напротив нее так, что их лица оказались на одном уровне, уперся локтями в колени и положил подбородок на сложенные пальцы. У него было обветренное лицо, солидная мышечная масса и гладкая кожа. Он явно рос в невлишенных света жилых блоках подулья. «Ты об имени, данном мне при рождении?» «Салвор Лерментов». «А знаешь, как меня теперь называют?» «Ложный ангел». «Смешно». «Понятия не имею, откуда это взялось. Скорее всего, прозвище данное арбитрами. Но мы им воспользовались». Превратили в нечто, во что люди могут поверить. Вот в чем все дело. Вера. Спиноза сощурила глаза. Она снова осторожно проверила путу на прочность. «Ни во что ты не веришь. Я видела, что вы делаете». «Что мы делаем?» Лерминтов сухо улыбнулся. «Я вот видел, что делаете вы. Из всех здесь присутствующих, крови на руках больше всего у тебя, дознаватель. Мы делаем то, что необходимо». И не получаем от этого удовольствия. Ваши же ритуалы омерзительны. Ритуалы. Лерминтова, похоже, что-то насмешило. Ты про ту чепуху о праведности и грехе? Забудь. Пустая болтовня. Она нужна для мотивации людей. После десяти тысяч лет в пучине суеверий, они могут думать только в определенных рамках. Приходится работать с тем, что имеешь. Спиноза осторожно прижалась спиной к спинке стула, пытаясь определить ее прочность. Этот человек говорил совсем не как безумец. Он был расчетлив, спокоен, осторожен, и это не радовало по множеству причин. «И сейчас ты скажешь, что ни в чем не виноват!» Она решила поддержать игру, раздумывая над тем, где могут сейчас быть хазат и штурмовики. Лерминтов сложил ладони вместе, будто в молитве. «Нет, это не так!» Я совершил немало преступлений. Но не тех, в которых ты меня обвиняешь. Он снова поднялся на ноги. «Сколько времени ты служишь на Терри, Инквизитор?» «Думаю, не очень давно. Ты выглядишь не как здешняя. «Это не имеет значения?» «Нет, имеет!» На краткий миг в глазах Лерминтова блеснула ярость. «Вокруг нас и над нами на улицах люди умирают. Они умирают, корчась в муках, дознаватель. И это нормально». «Они научились жить с болью, а я еще только начинаю...» Он замолчал, не находя слов. «А ты считаешь, что мы в этом виноваты? Это подтвердили члены твоей секты?» «А, да, благодаря вашим прекрасным методам поиска правды», — скривился Лерминтов. «Дай угадаю. Сначала они все отрицали, а потом вы достали свои инструменты, и вскоре они уже рассказывали вам все что угодно». «А потом вы читали свои кровавые протоколы и радовались, что обнаружили этот великий заговор у себя под носом». Он презрительно покачал головой. «Если бы мне хотелось, дознаватель, я бы притащил сюда пилы и нефритовые штифты. И через час ты бы рассказала мне, что сам Император был на самом деле демоном из бездны. Это Ере!» «Вы ошибались насчет нас. Вы ошибались с самого начала, да и сейчас ничего не изменилось». «Все вы, кто ловил наших товарищей, сжигал наши места для встреч, ни на шаг не приблизились к пониманию того, что происходит. Даже когда вам удавалось взять пленника, вы не могли ничего у него узнать, потому что задавали не те вопросы. Как вы вообще сумели так сильно ошибиться?» Лерминтов покачал головой. «Потому что люди, живущие здесь, научились бояться кое-чего другого куда сильнее, чем вас». Неважно, скольких вы заберете в свои застенки, потому что куда больше останется тут. Потому что они знают, их враг — это не какой-то абстрактный теологический конструкт, а совершенно реальное существо. И оно здесь. Поэтому люди искали защиты, зная, что ни арбитры, ни обитатели верхушек шпилей не пошевелят и пальцем, и поняли, что нужно действовать самим. Поэтому... «Мы вооружаемся и объединяемся, стараясь привести подулье в надлежащий порядок». Спиноза прекратила попытки освободиться. Ее надежно привязали, стул был крепким, и в текущем ослабленном состоянии у нее не было никаких шансов порвать узы. «Организация сообществ вне структуры Адептус Терра запрещена», — сказала она. «Одного этого достаточно, чтобы получить смертный приговор», «Но те другие деяния, налеты на верных слуг Императора, захват оружия!» «А как же нам добиваться нашей цели, не имея оружия?» Лицо Лерминтова было безрадостно. «Вскоре фестиваль достигнет своего апогея у врат, и жрецы скажут, что мы должны быть благодарны за то, что имеем. Власти имущие прячутся за живым щитом из миллионов людей, которые закрывают их с собой от худших невзгод». Но за что же быть благодарными этим несчастным миллионам? Они любят Императора. Истинно любят. Мы следим, чтобы в наших рядах не было неверующих. И они готовы умереть за него точно так же, как и ты. Но они не хотят умирать за верховных лордов. Больше не хотят. У них будет достаточно еды и одежды. Но в первую очередь они получат защиту от ужасов ночи. Именно за этим они пришли ко мне. «И я стараюсь им помочь!» Спиноза внимательно слушала, пытаясь понять, в какую ересь впал ее собеседник. Возможно, Лерминтов был просто народным революционером, глупцом, который считал, что сострадание может каким-то волшебным образом решить проблемы его людей. «Вы и понятия не имеете, от чего мы вас защищаем!» — сказала она. «Неужели? Вы не можете знать!» Лерминтов окинул ее презрительным взглядом и двинулся к металлической двери в левой стене. Он взялся обеими руками за ржавый рычаг, торчащий из камня, и приготовился потянуть за него. «Вот с чем рядом мы живем», — сказал он. «Можешь посмотреть сама». Лерминтов налег на рычаг, и тяжелая дверь со скрипом отворилась. За ней находилась еще одна комната, освещенная болезненным светом неровно мерцающих светильников. Что-то массивное свернулось на полу. Услышав скрежет петель, существо развернулось, дергая конечностями и выпрямляясь. Куполообразная металлическая голова дернулась на звук, бледно-серая плоть пошла рябью под ярким светом. Спино засмотрела на тварь вытаращенными глазами. Это было настоящее порождение ужаса. Куда выше и мощнее обычного человека, С торчащими из-под покрытой шрамами кожи ребрами талия невероятно тонкая, а грудь и бедра напротив чрезмерно широкие, словно раздутые. Вместо пальцев у него были когти из блестящего металла, из покрытых хитиновыми шипами и пластинками груди и живота выступали цилиндрические сосуды, в которых бурлила неизвестная жидкость. Кожу твари были воткнуты иглы, на теле зияли открытые раны, растянутые в стороны крючьями. Существо зашипело, повело головой из стороны в сторону, будто слепое, и попыталось прыгнуть в открытую дверь. Тяжелые цепи звякнули, удерживая его на месте, и чудовище заметалось, пытаясь вырваться из оков. От него исходила аура страданий, обреченности и чего-то еще. Спиноза узнала запах сродоманта... Может и не точно такое, но вызывающий то же самое необъяснимое отвращение. Она закашлялась и сглотнула, пытаясь отогнать тошноту. Существо продолжало извиваться и биться в своих цепях. «Ничего такая штука, да?» Спросил Лерминтов, также не способный скрыть своего отвращения. «Знаешь, как они называются?» «Мы тоже не знали, пока не показали его твоей подружке-ассасину. Она из Орда Ксенос. И сразу узнала эту тварь. Виноза не могла отвести взгляда от создания. Все в ней вызывало инстинктивную годливость. Очевидно, существо было невероятно больным. Каждое движение сопровождалось судорогами и дрожью, но в них также читалась какая-то глубинная, первобытная ярость. Конечности чудовища казались жутко искривленными, будто все кости внутри переломали, а потом дали им неправильно срастись. Мышцы бугрились на теле огромными выпуклостями среди почерневшей плоти. «Теперь я могу рассказывать дальше, дознаватель», — мрачно говорил Лерминтов. «Когда-то это был человек. Мужчина или женщина. Теперь сложно сказать. Его превратили в это чудовище, которое твой ассасин назвал ксенотипом Эльдарбета под типом «Гротеск». «И они рыщут в темноте наших тоннелей повсюду!» Ищешь тех, кто устраивал кровавые ритуалы? Вот они. Убивают кого хотят, и никто не может с ними справиться. Они быстрые, прекрасно видят в темноте и сильнее, чем огрины. Настоящий кошмар. И Спиноза была с ним согласна. Гротеск по-прежнему пытался броситься на них, натягивая цепи, пытаясь выдернуть их из крепежей в стене и царапая каменный пол когтями. Из-под нижнего края маски, скрывающей лицо твари, свисали струйки густой слюны. Лерментов вернул рычаг в изначальное положение, и толстая дверь медленно, с глухим рокотом закрылась. Спино замолчало. В мозгу одна за другой проносились мысли «Она была в полном смятении». «Вот с чем мы сражаемся», — сказал предводитель повстанцев. «Вот почему люди приходят под наши знамена. Они ищут у нас спасение, зная, что произойдет, если они останутся в одиночестве. И сейчас страх стал еще сильнее, потому что нам стало известно, откуда эти гротески взялись. Поэтому, когда в следующий раз увидишь последствия кровавой бойни, найдешь разорванные тела и залитые кровью коридоры, подумай». «Мы не причина этого безумия, а жертвы!» Он снова приблизился, и в этот раз в его глазах читалась мрачная решимость. «Так что да, мы стараемся завладеть оружием и организовать отряды. А когда вы ловите кого-то из нас, лжем и скрываем правду даже под ножом, потому что каждый знает, что если мы не будем едины, надежды не останется ни у кого!» Спиноза пыталась сопоставить новую информацию со старыми данными – Судя по тому, что говорил Кроул, Радамант разгрузился 20 дней назад. «Когда эти... твари появились?» – спросила она. «Не знаю». – пожал плечами Лерментов. «Мы работаем уже много месяцев, планировали использовать свой шанс во время фестиваля. Однако все изменилось. Недели три, наверное, с тех пор, как мы обнаружили первую жертву. Не больше. Но ситуация быстро ухудшается. Это единственное существо, которое нам удалось поймать». «И мы заплатили десятками жизней. Количество гротесков быстро растет, и справиться с ними скоро будет невозможно. Вы должны были сообщить об этом!» «Властям, что ли?» — хмыкнул Лерминтов. «Первый, кто попытался бы это сделать, был бы объявлен лжецом и ксенолюбом, а потом его семья бы тихонько исчезла. Ты ведь не понимаешь, да? У людей здесь три главных кошмара. Чудовище, другие люди и вы». Спиноза припомнила, что Кроул говорил что-то похожее. «Но я тебя не убил», — продолжил Лерментов. «Видишь? Даже после всего того горя, что вы нам принесли, я решил попробовать еще раз. Мы знаем, где их делают. Сегодня мы пойдем туда и выжжем все дотла. Многие погибнут». Он смотрел Спинозе прямо в глаза. «Проще всего было бы убить тебя. Многие из моих последователей просили меня сделать это сразу» чтобы за тобой не пришли другие. Ты убила многих из нас, Люча Спиноза, и ничего удивительного в том, что они испытывают к тебе ненависть. Так почему я их не послушал? Он вновь пожал плечами. Потому что я не питаю иллюзий насчет нашего врага. Нам понадобится каждый клинок, и шансы все равно будут невысоки. Я не могу избавиться от мысли, что он предопределил нашу сегодняшнюю встречу, «Теперь, после того, как ты увидела эту тварь, Дознаватель, ты можешь догадаться, какой выбор я тебе предложу. Можешь умереть здесь и сейчас, или выполнить свой долг и помочь нам». Спиноза внимательно всмотрелась в его лицо. Он был абсолютно серьезен. Лерминтов вытащил из-под одежды цепочку с тяжелым ключом на ней и покачал перед лицом Спинозы, подталкивая этим к принятию решения. Все ее существо выступало против Договора. Этот человек, Еретик, вызывал в ней почти такое же отвращение, как существо в клетке. Он был лжецом и повстанцем, чье самолюбие не давало ему понять, насколько разрушительный путь он ступил. Он в полной мере заслужил самое суровое наказание, так же, как и все те, кто прислушался к его ядовитым словам. Но Кролл гонялся за этими тварями. Они были здесь, под древними шпилями, ползали во тьме, тогда как орды бесчисленных паломников маршировали по улицам ко дворцу. Этих тварей привезли на Радаманте, и если удастся найти их гнездо, то там будут и ответы на вопросы, которые мучили Инквизитора. «А другим?» – спросила она. хазат Хейгану? Ты тоже предоставил такой же выбор?» «Ты их командир. Они послушаются твоего приказа». «Я не одобряю». И не собираюсь забывать ничего из того, что ты сделал. Да, это было бы слишком хорошо, чтобы на такое рассчитывать. Устало улыбнулся Лерментов. Она с трудом заставила себя посмотреть ложному ангелу в глаза. Ее гордость, тренировки, разум – все говорило ей, что перед ней враг. Но на кону сейчас стояло нечто большее. Я помогу. Но только ради уничтожения этих тварей, пообещала Спиноза. «Поклянись на святом троне!» С серьезным лицом потребовал Лерментов. «Я знаю, что эти клятвы важны для вас, и ты произнесешь ее, прежде чем я развяжу тебя». Спиноза едва смогла сдержать улыбку. Клятвы и обещания не имеют никакого значения. Этому она научилась еще у Тура. Но если Лерментов так больше будет уверен в своей безопасности, то ничего страшного в такой клятве нет. «Если ты так хочешь!» – кивнула она. Просто скажи, что ты хочешь услышать?»